Эпилог. Нора была оправдана и выпущена из психиатрической больницы. Линет, как мать африканского мальчика, который помогал с трупом Кристин, осудили за пособничество в убийстве, а также за вымогательство. После просьбы инспектора Браунинга судья всё-таки принял во внимание мотив Линет, который строился на желании наказать виновных в гибели её неродившегося ребёнка, и потому ей дали небольшой срок. Кто же всё-таки следил за домом Кристин в накидке и капюшоне, прячась среди деревьев? Не узнал никто, кроме лакея, который однажды вечером застал незнакомца и стянул с него капюшон. Это был просто соседский мальчишка, юнец, который встретился Рут на пути к особняку. Он где только не бродил от скуки. Кристин зря боялась, полагая, что ей грозит от него опасность. Конец книги.